21 декабря Агата вместе с матерью отправилась в Лондон. Клара призывала дочь к терпимости. Ее Арчи ведь пришлось напрямую столкнуться с войной, и, возможно, он стал по-другому что-то воспринимать. Клара, как всегда, оказалась провидицей. Влюбленные не виделись четыре месяца, и он сильно изменился, очень нервничал, стеснялся смотреть невесте в глаза. «Мы оба за это время очень многое пережили, но обретенный опыт у каждого был своим, подчас все было разным, настолько, что мы встретились почти как чужие. Пришлось узнавать друг друга заново», — вспоминала потом Агата. «Его наигранная беззаботность, легкомыслие, чуть ли не веселость огорчили меня. Порой ей казалось, что он смотрит сквозь нее». Так гадалки смотрят сквозь хрустальный шар и видят, что происходит в другом времени и в другом месте. Вероятно, он мыслями был где-то далеко, в иной реальности, потому что, когда Агата заговорила о возможности пожениться, Арчи ответил не сразу, долго молчал. Этакая театральная пауза, которую выдерживает актер, чтобы еще больше заинтриговать публику а ответ его был вполне определенным — никакой женитьбы. Идет война, самолету постоянно сбивает артиллерия. — Ты имеешь в установку, она шарахает по тебе, и твоя жена становится молодой вдовой, — пояснил Арчи с улыбкой, словно бы подшучивая над смертью, но ясно было, что она кажется ему неотвратимой. Агате захотелось его обнять, прижать к груди, пусть выплачет все свои страхи. Но вместо этого она зачем-то, можно сказать, уговаривала этого почти незнакомого ей человека взять ее в жены. Несколько минут она молчала, не зная, как быть, но потом решила больше ничего не выяснять. «Зачем?» Надо радоваться тому, что им удалось увидеться, что ее летчик снова с ней, немного изменившийся, но неизменно бравый и пригожий в своем наглаженном мундире. Вот только напрасно он в этот довольно напряженный момент вручил Агате в качестве рождественского подарка роскошный дорожный Нессисер стоивший немыслимых денег. Вещь, конечно, замечательная и незаменимая для поездки на дорогой курорт, но Агате эта роскошь была ни к чему, о чем она откровенно заявила своему другу. Из-за постоянного безденежья им с матерью пришлось отказаться даже от услуг американского кладбищенского смотрителя, ухаживавшего за могилой Натаниэля Миллера». Это был хлесткий аргумент, породивший раздражение и даже легкую обиду. Оба втайне досадовали, что мучают друг друга из-за пустяков, и пустяки эти словно бы перевесили их пламенную любовь. 23 декабря они проводили Клару на поезд, отбывший в сторону Торки, а сами отправились в Бристоль, где их ждали мать и отчим Арчи. Ехать пришлось в тесноте, людей полно, под ногами какие-то тюки. Короче, за несколько часов дороги Агата отчаянно устала, она нервничала и злилась». В таком настроении она вышла на платформу, где их встречал брат Арчи, Кэмпбелл. Да уж, путешествие в переполненной электричке было отнюдь не идиллическим. Агата совсем приуныла. А ведь ей еще предстояло знакомство с мамашей Арчи, вполне благополучной дамой. Бедняжке казалось, что этого она уже точно не вынесет. Извинившись и сославшись на усталость, Агата сразу поднялась в отведенную ей комнату и прилегла на мягкую, даже чересчур, кровать. Но довольно скоро услышала стук и голос Арчи, спрашивавший позволения войти. Дверь со скрипом растворилась, и в узкой полосе света Агата увидела своего возлюбленного. Вид у него был воинственный. Она догадалась, что он хочет на ней жениться завтра же, в сочельник. Сейчас он был уверен, что они должны соединить свои судьбы безотлагательно. А ведь еще вчера считал, что во время войны женятся только безумцы. Агата распахнула дверь, молча приглашая его войти. Когда она увидела его напряженный взгляд, ее измученное сердце забилось еще сильнее. Во взгляде Арчи она увидела не страстную нежность влюбленного мужчины, а нечто сродни капризному нетерпению. Так смотрит на пакет, в котором спрятан подарок. Она слушала, как Арчи сбивчиво и торопливо объясняет, почему принял такое решение, и вдруг почувствовала себя совершенно разбитой, Она физически не могла больше выносить весь этот груз эмоций. Арчи словно сорвался с тормозов, и Агата уже не могла его остановить. Азартное нетерпение — в этом был весь Арчи, и тому, кто его любит, приходится принимать это как данность. Отбросив в сторону благоразумия, Агата Мэри Клариса Миллер согласилась отправиться под венец. Церемония прошла вполне обыденно, никакой романтики, воспетой поэтами, о которой грезила когда-то и сама Агата. Не было произнесено предписанных обычаям торжественных обетов, не звучало тщательно подобранной музыки, не толпились в церкви многочисленные гости, провожающие восхищенным взглядом прекрасную невесту в белом наряде. Не было свадебного завтрака, и новобрачных никто не осыпал зернами риса. К тому же сложилось так, что на венчании не присутствовал никто из родных, ни со стороны жениха, ни со стороны невесты. Как известно, празднику предшествует множество хлопот. Оформить документы для брака было проблемой. Нужные службы не работали по случаю Рождества, а когда влюбленные примчались в городскую регистратуру, выяснилось, что заявление подают за две недели до брачной церемонии. Но Арчи повезло. Его узнал тамошний клерк и как местному жителю позволил купить разрешение, по которому их могли в тот же день обвенчать в Брест Стольской церкви святого Эммануэля. Это чудесный готический храм с примечательной колокольней. Викария в церкви не оказалась, но его быстро нашли в соседнем доме. Был даже церковный органист, репетировавший рождественскую службу, который сыграет для них свадебный марш. Спустя несколько часов, когда над городскими роскошными домами и тщательно подстриженными садами начали сгущаться сумерки, Агата шла к церковной двери, шла и думала, где бы раздобыть свидетеля, необходимого для проведения обряда. И вдруг увидела свою знакомую, Ивонну Буш, та сразу согласилась выручить влюбленных. Свидетелем Арчи был его отчим Уильям. Супруга его, узнав, что сын собрался жениться, удалилась в спальню, где, рыдая, провела несколько дней. Агата так вспоминает свое венчание. «Наверное, еще ни одна невеста не была так мало озабочена своим видом» ни фаты, ни белого платья или хотя бы простого нарядного. Обыкновенная юбка и кофта, а на голове фиолетовая бархатная шляпка». Несмотря на то, что церемония была проведена в попыхах, мистер и миссис Арчибальд Кристи стали теперь законными супругами, о чем говорило брачное свидетельство, которое Агата тщательно рассмотрела во время поездки из Лондона в Торке, куда они отправились в тот же вечер. Агата перед отъездом позвонила домой, сообщить о своем скоропалительном замужестве и что они с Арчи едут, Увидев, как сильно расстроилась Пэг, Агата подумала, что Клара тоже разразится слезами. К счастью, трубку взяла Мэдж, приехавшая к матери на сочельник, а день Рождества они с ней, по традиции, собирались провести в Эбни-Холле. Мэдж сначала онемела, потом возмутилась, а как же иначе, что Агата не пригласила ее на церемонию, потом перевела дух, собираясь продолжить нотацию — но вместо этого расхохоталась. Курьезная у ее сестренки получилась свадьба. Мэтч пообещала укротить гнев матери и успокоить ее раненое самолюбие. Она надеялась, что к моменту появления молодоженов в эбни холле все бури утихнут. Торопливо выпалив пока, она повесила трубку. Новобрачные остановились на ночь в небольшом номере Гранд-отеля, расположенного через дорогу от железнодорожной станции. Гостиница представляла собой викторианский дворец, возвышавшийся над бухтой, да и над всем городом. Вестибюль был украшен рождественскими гирляндами и лампочками, а около гостиничной библиотеки горделиво возвышалась замечательная елка. Изысканная простота в соединении с праздничной роскошью, что могло быть уютнее и чудеснее. Но мистер и миссис Кристи ничего этого не замечали, и едва их, уже спотыкавшихся от усталости, привели в апартаменты, оба рухнули на кровать и уснули. Клара и Мэдж наслаждались прелестями Рождества в обществе многочисленного семейства Уотс. В самый разгар веселья в гостиную Эбни-Холла вошли Агата и Кристи. Их встретили дружными овациями. Праздник получился двойным. Семья приняла Арчи с воодушевлением. Теперь уже как своего. И только... Прозорливая Клара даже в эти благословенные минуты сумела разглядеть взятие нечто совсем не вязавшееся с беспечным молодым счастьем. Позже она назовет эту его черту одним словом — беспощадность. И до конца дней будет чувствовать себя не слишком комфортно в его присутствии. Агата, разумеется, чувствовала лишь одно — как он ее любит. Сияя от восторга, она с гордостью и обожанием смотрела на мужа. Торжество, увы, длилось недолго. Вечером молодые уехали в Лондон, поскольку на следующий день Арчи должен был отбыть во Францию. Молодоженам предстояла шестимесячная разлука, полная тревоги и страха перед неизвестностью. Агата вернулась в госпиталь, и опять начались дни с окровавленными бинтами И ампутированными конечностями ночи с кошмарами и сутки напролет неистребимый запах смерти вечерами когда все окна в торке были плотно занавешаны Света маскировка на случай бомбежек. Агата читала для тетушки-бабушки. Катаракта лишила престарелую даму зрения и возможности оставаться в своем Иллингском доме. Клара, конечно же, давно звала тетю к себе, но Маргарет Миллер упрямилась, считала, что племянница посягает на ее независимость. Переехать согласилась лишь при условии, что в Эшфилд привезут ее мебель красного дерева. Клара, несмотря на свои нравы и тетушки, втайне радовалась, что та все-таки поддалась уговорам. Агата приходила поздно, в огромном особняке было пустынно, сумрачно и уныло. Даже кусты около дома тянули ветки прочь от него, словно хотели убежать. Как правило, Агата появлялась дома уже после захода солнца, а после ужина сразу поднималась к себе, утром же убегала еще задолго до завтрака. Да, хотя тетушка-бабушка так и норовила покомандовать, с ней Кларе было лучше, чем совсем одной. Арчи писал своему ангелу письма, полные любви и жалоб на тяготы службы, хотя служилась ему довольно спокойно. Опасности и необходимость идти на риск, похоже, настигали его нечасто. И вот примерно в середине 1915 года ему дали короткую увольнительную. Агата примчалась в Лондон, но, как и в предыдущий отпуск, свидание получилось сумбурным и напряженным. Арчи вскрыл от жены, что его отстранили от полетов, поскольку у него обострилась астма. На большой высоте начинался приступ удушья. Его временно приставили к организационной службе. Он составлял списки призывников, одних определял в тренировочные отряды, опытных отправлял в действующие подразделения. Администратор из Арча получился превосходный, но душа его рвалась в небо. Естественно, доблестному летчику было обидно, он хотел бить врага, а его заставили шуршать бумажками. Прятать раздражение не очень-то удавалось. Агата заметила, что ее возлюбленный стал еще более резким и непредсказуемым. Когда он поддавался своему настроению, то, что бы Агата ни сказала, что бы ни сделала, все ему было не так. В общем, они отчаянно спорили по любому поводу, совершенно того, не стоившему. Всего три дня Агата провела с мужем, но их оказалось достаточно, чтобы в ее душу закрались сомнения. Может быть, она напрасно согласилась на это скоропалительное замужество». Тогда в волшебной предрождественской атмосфере все было прекрасным и казалось единственно верным. Но так ли это на самом деле? Клара пыталась смириться с выбором дочери, но, откровенничая с тетушкой-бабушкой, твердила, что напрасно Агата так поспешила и признавалась, что не доверяет зятю, который, похоже, думает только о себе, эгоист невероятный. В августе Агата заболела гриппом и довольно серьезно. Ей долго пришлось томиться дома, посему снова была изъята из футляра пишущая машинка сестры. Поначалу Агата перепечатывала свои вирши, но в один прекрасный день взялась за детектив. Отступать было некуда. Поспорила с Мэдж, что сумеет настолько все запутать, что та не сможет догадаться, кто же в романе убийца. Три недели она билась над детективом. Потом выздоровевшей писательнице надо было снова отправляться в госпиталь, а там жена доктора Кларенса Элиса открыла бесплатную аптеку, куда и пригласила Агату, поскольку знала, что она хорошо умеет делать расчеты и вообще человек очень организованный». А аптека была истинным раем в сравнении с палатами, где одни со стонами и криками умирали, других спешно пытались спасти. Под руководством миссис Элис и своей напарницы Эйлин Моррис Агата постепенно постигала каверзные тонкости фармакологии. Кому-то это занятие могло бы показаться скучным, но только недотошной Агате, всегда с удовольствием узнававшей что-то новое и необычное. Не так уж много на земле мест, где собеседники будут все утро с воодушевлением обсуждать свойства какого-нибудь яда и, мало того, продолжат это занятие за чаем. Аптечный закуток в госпитале Торки был именно таким местом. Со свойственным ей азартом Агата усердно во все вникала, надеясь успешно пройти головоломные квалификационные испытания в лондонском обществе аптекарей и стать профессиональным фармацевтом. Задачка не из легких для женщины, не имевшей даже диплома медсестры. Но Агата была настроена решительно и не жалела времени на зубрежку, хотя после рабочего дня его практически не оставалось. Поэтому во второй половине 1915 года ее писательский талант оттачивался исключительно в письмах Карче. Ему неслыханно повезло, его ни разу даже не задело, пока он пребывал на чужбине, и во время редких и краткосрочных отлучек в Англию он мог в полную силу наслаждаться красотой жены. Агата, в отличие от многих тогдашних дам, с радостью предавалась любви, о чем она позже напишет в своих стихах, окутанных флером чувственности. Агата была изначально предрасположена к робкому обожанию, и судьба свела ее с мужчиной, которого постоянно нужно было утешать и заниматься его проблемами. А уж это безмерно преданное своему Арчи Агата делала искренне и страстно. Первую годовщину свадьбы они провели в Рось, довольствуясь только страстными письмами. Агата мечтала видеться с мужем чаще, чем несколько дней в году, а он заверял ее, что никакая разлука не остудит его горячую любовь. «Моя милая, ты так отважно, так безоглядно доверилась мне в прошлом году. Обещаю, что ты никогда об этом не пожалеешь. Я всегда буду любить тебя так же, как в те дни». В первый год супружества они, в общей сложности, провели вместе шесть дней. Арчи упорно добивался свидания с любимой. Ему шли навстречу исключительно как летчику Асу, демонстрировавшему в небе чудеса мастерства и героизма. Агата прилежно просматривала военную газету, ища сведения о подвигах мужа, служившего в третьем эскадроне. Увидев его фамилию, она ликовала от гордости. Разумеется, эти заметки она вырезала и бережно хранила. Она писала ему и о работе в аптеке, но Арчи никак это не комментировал, видимо, считал какой-то ерундой. В его буднях все было куда драматичнее. Упав на землю, погибали в муках пилоты. В полете отказывали двигатели или разыгрывались смертельные воздушные бои. Кто кого? Она тоже становилась асом в своем аптечном деле, но что значили ее достижения в сравнении с его подвигами? Он методически описывал бомбовые удары и проведенные военные операции, хотя она не очень-то понимала технические подробности. В середине 1916 года она снова взялась за рассказы. Без особого рвения, просто нужно было чем-то заглушить тоску. Дошла очередь и до прошлогоднего заброшенного детектива. Его она решила переделать, выстроив интригу вокруг яда. Ей показалось довольно забавным задействовать знания, почерпнутые на нынешней работе. К тому же за сочинительством не такими унылыми казались минуты простоя, когда не было заказов на приготовление лекарств. В автобиографии Агата писала, что в какой-то момент поняла, «без детектива, который будет вести расследование, ей не обойтись. Он ни в коем случае не должен был походить на знаменитого англичанина Шерлока Холмса». Я остановилась на сыщике бельгийце, и этот образ мало-помалу созревал. В конечном итоге у меня получился маленький человечек, одержимый аккуратностью, который постоянно наводит порядок, кладет все на место, любит парные вещи, предпочитает квадратные предметы круглым. И еще он ужасно умный, поскольку у него в мозгу есть маленькие серые клеточки». Это была удачная деталь, и я собиралась потом обязательно ее использовать. Да-да, маленькие серые клеточки. Она назвала его месье Пуаро. Так ей захотелось. Не знаю, почему я остановилась на этой фамилии. То ли она попалась мне в газете, то ли на чем-то была написана. В общем, она возникла. Эркюлю Пуаро требовался помощник, вроде доктора Ватсона». И появился капитан Гастингс — высокий, сухощавый, несколько угловатый джентльмен, довольно рассеянный, в отличие от все подмечавшего Пуаро.